Мартовские виноградники После двух тяжелых вылетов в Кущевку и в Нальчик Мне было приказано отдыхать и набираться сил Я выглядела плохо Раньше была худая, а теперь еще и позеленела Ввалились глаза От переутомлений разных страхов Раскрепались нервы Это ладно, кто из фронтовиков не был нервным Один скрывал лучше, другой хуже Один смеялся и пел, другой то и дело ругался. Я заметила, нервничать и переживать начинаешь на отдыхе. После драки обязательно машешь кулаками. Воскрешаются в голове подробности разных случаев и столкновений. Кажется, что вела себя неправильно, надо быть так, а не эдак. Ночью вскочишься в поту от дурного тревожного сна. Кругом тихо. Только похрапывают, ворочаются и горько вздыхают подружки, которые тут же лежат на диванах и диванчиках, на столах, а то и просто на полу. Так вышло, что нашу группу расселили в служебных помещениях гостиницы. А все-таки забота и о нас была. На голом паркете не спали. Каждой девчонке ночхоз выдал тощенький матрасик, одеяло шинельного сукна и набитую ватой подушку. Я вот написала подружки, девчонки, а точнее бы сказать неизвестные молоденькие солдаты в синих диагоналевых юбках, в беретах с красной звездочкой, в башмаках или в кирзовых сапогах. И опять нужна поправка. Тогда еще в Красной Армии солдатами не называли. В ходу было слово «боец». Все равно мужчина или женщина, парень или девушка. Я привыкла, что командиры ко мне обращались боец Евдокимова, а те, что рядом со мной жили и служили, равные со мной товарищи, называли то Женей, то Чижиком, хотя мало кто меня знал, разве что по слухам. Когда мне предоставили отпуск, я пошла просить майора, исполняющего обязанности начальника школы, чтобы позволил навестить родных, папу, маму и сестренку Веру. Мы ведь находились в Сочи, рукой подать до Сухуми и до нашего села Ачадара. Я сказал, что готова даже пешком пойти, хотя машины сновали туда-сюда, и можно повернуться за два-три дня. Эту мою просьбу майор воспринял как нарушение дисциплины. Поднялся из-за стола, поставил меня по стойке смирно и, глядя злыми глазами, сказал, «Слушай, Евдокимова, и запоминай» когда бы не полтора года безупречной службы и отличной рекомендации прежнего командования, я бы приказом объявил тебе выговор и отправил на гауптвахту. Вы поняли, боец Евдокимова, поняли, за что следует вас наказать? Так точно, поняла. Если действительно поняла, объясняй. Мы стояли один на один в его кабинете. Он разозлился, И я разозлилась, смотрела ему в глаза и про себя ругала. Чертов формалист, доловая крыса. Он был крепкий мужчина с веселыми глазами, но формалиста нисколько не похож. Я Его совсем не знала, ни фамилии, ни имени. Известно было, что он на этой должности временно. Нас небольшую группу разведчиков за два дня до того и штаба за Кавказского фронта перебросили в Сочи где организовался крымский штаб партизанского движения. Сюда прибывала с разных фронтов, а также из советского тыла, недавно мобилизованная молодежь. В новом штабе все разведчики, храдисты и минеры были зачислены в особое подразделение под названием «Школа». Кто-то действительно учился, кто-то действовал, а мне был приказ отдыхать. Вот я и пришла к начальнику со своим заявлением – Он на меня накричал, да еще и потребовал, чтобы сама объяснила, за что и почему. Мне казалось, майор надо мной издевается. — Ну, так как же, Евдокимова, дождусь от тебя ответа. Почему не должна была проситься домой, тем более что дом близко? Я пожал плечами. — Наверное, конспирация? — Выходит, понимаешь, марш. Прогомарш... И я зашагала вон из кабинета. Встретилась с Дашей Федоренко. Она меня погладила. «Ну, чего ты, Женечка, Женя?» По правде, я не была Женей. Плакала, как Дуся Мельникова, дочка своего отца. И тут же сообразила. Даша тоже не Даша. Мы с ней закадычные подруги. Вместе учились в разведшколе. Вместе выбрасывались под начек. Там с нами была третья наша подруга, которую мы называли Поли Свиридовой. Под этим именем она и погибла. Настоящего ее имени и теперь не знаю. Знали командиры, да и то не все, а кому было положено. Даша меня продолжала успокаивать. «Ну что ты, что? Чем тебя обидел, майор? Приставал? Хочешь, посмотри, мое зеркальце какая ты хорошенькая?» Вот только от слез нос распухает. На эти ее слова я расхохоталась. Кто это ко мне будет приставать? Мне и в голову не приходило, чтобы могла кому-нибудь понравиться. А тогда что? Я не могла ей ответить. Не имела права. Ну, как признаться, что просилась в сухуме к родителям? Мы же друг другу все это время врали в соответствии с тем, какую биографию нам сочинило начальство. Вполне возможно, и у Даши, которая не Даша, родной дом еще ближе, чем мой в Адлере или в Хосте. И я представила, как мы пойдем туда, где до войны жили, и нас там все сразу узнают. Мы своим родителям и школьным товарищам писали, дескать, служим медсестрами в прифронтовых госпиталях. На душе было скверно. Не знаю, как другие, я за полтора года не могла привыкнуть скрываться от своих и все время отговариваться. Особенно трудно во время отдыха. Наверное, еще и потому было паршивое настроение, что в конце января и в начале февраля, как раз когда мне выпал отпуск, лил холодный, тягостный дождь. Там, где мы жили, печей не было, центральное отопление не работало, и в помещении, и на улицах все прокисло. Как насмешка торчали повсюду вечно зеленые пальмы и всякие другие южные растения. В школу прибывали новички, их учили, а мы с Дашей и кое-кто еще из подобных нам старичков и старушек майлись без дела, при том, что и поговорить по душам ни о чем не могли. Вскоре прибыл подполковник, начальник школы. Он всех тех, кто уже участвовал в боевых операциях и выбрасывался в тыл врага, собрал и стал рассказывать, что в Крыму десятки партизанских отрядов. штаб создан им в помощь. Школа будет готовить не только радистов, но и минеров-диверсантов. Они станут действовать вместе с партизанами. Взрывать в Крыму железные шоссейные дороги, мосты, солдатские казармы, склады боеприпасов и другие военные объекты противника. «Действия партизан, — сказал нам начальник школы, — отныне включены в общий план наступления всей Красной Армии. Впервые мы узнали, что в Белоруссии и на Украине партизанские отряды слились в соединение по нескольку тысяч человек. Центральный штаб партизанского движения оперативно руководит повсеместно разбросанными отрядами на огромной территории от линии фронта до западного Буга и Дуная». Крупные партизанские соединения форсировали Днепр и движутся по направлению к западной Украине. Им дана задача закрыть пути подвоза противника. Чтобы осуществить этот план, необходимо подготовить тысячи минеров, сотни радистов. У нас рядом порабощенный врагами Крым. Наш штаб призван наладить постоянную радиосвязь с партизанами Крыма. Помочь отрядам оружием и боеприпасами, Подготовить и заслать в Крымские горы диверсантов подрывников Подполковник особо обратился к нам, уже имеющим опыт разведки в тылу врага. Он часто посматривал на меня. Под его взглядом я краснела и смущалась. Верно знает, думала я, что мне еще две недели до совершеннолетия. Но об этих своих подозрениях я тут же и забыла. Меня увлекло другое. Подполковник говорил, «Отныне все мы, подчиненные крымскому штабу, как командиры, так и сержантский, и рядовой состав, уже не только бойцы Красной Армии, но одновременно и партизаны. Партизаны ждут нашей помощи, а мы во всех своих действиях будем опираться на них. Мы вместе с ними, мы слитны, мы одно и то же». Так под шум дождя... Закончил свою речь наш новый начальник. Мне захотелось тут же подойти к нему и попросить, чтобы скорее выбросили в Крым к партизанам. Я поделилась своими мыслями с Дашей. Она удивилась. — Куда торопишься? — Ты ж на отдыхе. — Посмотри лучше в окошко. Небо раскрылось. — Бежим к морю, позагораем на солнышке. Я говорю. — Дашенька. Ты бы знала, как надоело бездельничать. Тю, все то прошло две недели, Только начинаешь приходить в норму. Смотри, вот и щечки появились, Глазки стали живее. Молчи, пока не зовут, отдыхай. Тут один парнишка глаз с тебя не сводит. Я хотел спросить, какой, где он? Вместо этого сказала, Слушай, Дашка, тебе разве не хочется в партизаны? Неужели не понимаешь, «Станем сами собой, не надо будет скрывать собственное имя, и можно говорить со своими товарищами на любую тему, о прошлом, о будущем. Всем можно делиться». Даша рассмеялась и весело ругнулась. Ужасная была ругательница, не хуже нового парня. Она была большая, сильная, схватила меня за руки, завертела до полусмерти. «Дашка, Дашка, голова кружится!» Подожди, еще не так закружится. Ты знаешь, кто в тебя влюбился? Сашка Зайцев. Он он стоит, ждет нас. Идем вместе на пляж. Ой, Даша, мне он ничуть не нравится. И все-таки я была взволнована. Мне думалось, что для такой, как я, любви не существует. Никто на меня никогда не посмотрит. Мы пошли к пляжу. Сашка тут же к нам присоединился, хотел меня взять под руку, но я отстранилась. Тогда он вдруг сказал, «Девушки, я с вами не пойду». Ветер трепал его седой чуб, круглолицый крепкий паренек с редкими голубыми глазами. Он смотрел мимо меня. Я понимала, обижается. Но что с собой делать? Я радовалась, что такой хороший, смелый, открытый паренек увидел во мне девушку, может быть даже полюбил, но не могла ему ответить тем же. Предложила: давайте побежим в запуске. Сашка грустно посмотрел: я не могу, ничего не могу, нет ни минуты. Ты что? спросила Даша. Сам же хотел погулять. Хотел, сказал Сашка. Да вызвал начальник опера-отдела. сказал через час полетишь. Я дал согласие. — Куда? — вырвалось у меня. — Забудь спрашивать, разведчица, — отрезал Сашка. — Поцелуй лучше на прощание, а? Я его поцеловала. В нальчике кинулась на шею, а сейчас только чмокнул в щеку. И он меня чмокнул. Потом спросил. — Дай свое фото на память. У меня нет, Саша. Тогда возьми мое. Я взяла его маленькую фотоаппарку, но не могла придумать, куда ее девать и что с ней делать. Даже не поблагодарила. Моя подружка сердито на меня покосилась. Она крепко, по-мужски пожала Сашке руку. — И не думай, — сказала она, — мы с Чижиком к тебе скоро прилетим. Он горько рассмеялся. Куда? Радистов в одно место не посылают. Мне вдруг стало его жалко, и я заговорила быстро и весело. — Эх ты! В партизанских отрядах разве по одному радисту? Чего скрываешь? Летишь в Крым? Мы ж тебе все партизаны. Слышал, что начальник не говорю? Сашка не ответил. Он смотрел на меня во все глаза. Я улыбнулась и неожиданно для себя крикнула. — Сашка! Сашка! Я тебя буду помнить! Честное слово! Хочешь хоть сейчас... Пришью тебе на шапку красную партизанскую ленточку. С этими словами я к нему подошла и поцеловала в губы. И он убежал. Даша, спросил я, почему он весь соленый? И щеки, и губы. Ну и чудила. ничего ты не знаешь. Все ребята, которые улетают, на прощание купаются в море. Зимой? А что такого? Давай мы с тобой пойдем сейчас и тоже выкупаемся. Это будет нашим крещением. О том, если чем обменяемся, станем навеки родными сестрами. Давай, согласилась я, и мы побежали купаться. После очередного медосмотра мне было назначено дополнительное питание. Я стал получать двойную порцию масла, стакан молока, а в мясной день лишнюю котлету. Нас, разведчиков и будущих десантников, кормили в особой столовой в помещении бывшего санатория машиностроителей. Мне хотелось видеть, какая я стала. Хоть немного поправилась, или по-прежнему зеленая. Будто назло все зеркала из санатория вынесли. Зачем это сделали, не знаю. Люстры. Тоже поснимали. Люстры, ладно, мне они были ни к чему. Однажды я заметила, что при входе в столовую открытой стеклянной двери останавливаются наши девушки, а парни над ними смеются. Вот, мол, какие фасонистые. Идет война, но все равно прихорашиваются. Я стеснялась подолгу себя разглядывать, однако не могла пройти и не посмотреться. В середине февраля Жизнь в нашей школе стала веселее. Мы со многими перезнакомились и с парнями, и с девушками. Новички смотрели на Дашу, на меня и на других ребят и девчат, побывавших за линией фронта, как на героев. Видно было, что хотят расспросить, но это не разрешалось. Когда мы, старички, входили в столовую, нас оглядывали и шушукались. От этого нос невольно задирался. Я, наверное, смешна была со стороны, старалась смотреть строго и ходить твердой мужской походкой. Один высокий паренек из новеньких, он мне ужасно нравился, поглядывал на меня с улыбкой. Я отворачивалась, думая, что потешается над моим росточком. Потом оказалось, что он улыбался по другой причине. Февраль в Сочи почти всегда дождливый. Неожиданно погода установилась, снег повсюду сошел, и даже не было туманов. Теперь довольно часто кое-кто из школы стал исчезать. Ребят забрасывали самолетами в Крым, а иногда и в другие места. Оказывается, по распоряжению Центрального штаба наших людей посылали и на Херсонщину, и под Николаев, и даже под Одессу. Я бы, наверное, и себе не призналась. Каждый раз, входя в столовую, бросала быстрый взгляд в дальний угол, где сидел высокий незнакомый мне юноша. Я никогда и никого юношами не называла. А его про себя, в отличие от других, определяла именно этим словом. И, наверное, очень бы опечалилась, когда увидела, что он исчез. Это бы означало, что неизвестно, вернется или нет. Конечно, я попалась. Даша заметила мои взгляды, посмеялась надо мной, а потом сказала, «Дай мне фото Саши Зайцева, а я тебя познакомлю с тем длинным». Я обиделась, что Дашка назвала его длинным, но мне, конечно, хотелось познакомиться. Говорю, Даше: отстань, никто мне не нужен. Но случилось так, что в этот самый вечер нас всю школу собрали навек. Из Москвы прилетел полковник, начальник оперативной группы Центрального штаба партизанского движения. В столовой составили столики, получилась гладкая поверхность в виде большого квадрата. С одной стороны стал прибывший полковник с командирами и молодыми помощниками, среди которых оказался и тот улыбчивый юноша. Он и так был высоким, а теперь вырос в моих глазах еще больше. Кругом расположились... Все мы из подразделения школа. На столе появились брусские взрывчатки и разные металлические предметы с проводами и с рожками, прямоугольные, круглые, сигарообразные. Я тут же сообразила. Это мины разных конструкций. Так оно и казалось. Полковник нам представился. У нас не было принято, чтобы командиры перед всеми называли себя по фамилии, а тем более по имени и отчеству. Но этот приезжий начальник, очень просто, как все равно штатский человек, назвался Ильей Григорьевичем Сталиновым. Наши командиры были с ним обходительны, внимательно вслушивались во все, что представитель Центрального штаба объяснял и показывал. Даша стояла со мной рядом, горячо шептала в ухо. Сталинов такой специалист, такой, какого нигде больше нет. Он воевал против фашистов в Испании, Сбрасывал под откос эшелоны, взрывал танки, самолеты. Полковник Сталинов держался деловито, не произносил громких слов. Это был спокойный человек, лет сорока, по виду очень усталый. Помню, он начал с таких слов. Партизаны, разведчики, десантники, минеры, да и радисты тоже должны каждодневно обновлять свои знания. «Помни, что конструкторская мысль не стоит на месте. Наши заводы производят теперь мины многих типов, разного назначения, друг на друга не похожие. Мы все, призванные воевать в тылу врага, должны как таблицу умножения усвоить, что нет у нашего брата оружия более сильного и точного, чем мины, мины и опять-таки мины». Небольшая группа бойцов — Имея несколько килограммов толы и простейший взрыватель, легко сбрасывает в железнодорожный состав с техникой и живой силой противника. Сотни фашистов, десятки орудий и танков может уничтожить маленькая мина. Там, где артиллерия должна израсходовать тонны и тонны снарядов, минер дергает шнурок или нажимает кнопку электрозамыкателя и достигает неминуемо точного действия. «Смотрите, такая вот металлическая штуковинка весом 650 граммов. Вы ее, наверное, все знаете. Называется она магнитная мина. Вызвала несколько дней назад в глубоком немецком тылу в Белоруссии взрыв такой мощи, что вышел из строя большой железнодорожный узел, десятки цистерн с горючим и целый эшелон боеприпасов. Вас, ваши инструкторы, с этими штуками знакомили». Однако крымские партизаны их еще не получали и не умеют ими пользоваться. Задача штаба — снабдить отряды минами всевозможных систем и там, во вражеском тылу, наладить обучение тех, кто проявит достаточную смелость и смекалку. Сталинов взялся нам показывать другие мины, даже нового действия, химического, электрического, но особенно подробные и с увлечением — Говорил о МЗД, то есть о минах замедленного действия. «Это штука особая», — рассказывал он. «МЗД для того, чтобы взорваться, не требует никакого постороннего воздействия. Ее не надо ни дергать, ни толкать, ни нажимать на нее. Поставил на сутки, на неделю, на две недели, она сработает в заданный час. Ее можно замаскировать, Глубоко и тщательно, так что ни один миноискатель не найдет. Самое же главное преимущество МЗД в том, что она снижает, а то и вовсе уничтожает риск в работе наших минеров-подрывников. Партизаны ставят эти мины и маскируют их на железнодорожном полотне с таким расчетом, что один, другой, третий немецкий эшелон проходит и не взрывается. Фашисты радуются, партизаны ушли, оставили их в покое. Они ускоряют движение поездов, как вдруг, хотя их разведка и говорит, что никаких партизан вблизи нет, начинают взрываться мины. В разное время, в разных местах и точно под паровозом. Вы ведь знаете, что немцы ставят впереди состава платформы с балластом, чтобы взорвались они, а паровоз остался целым. МЗД можно рассчитать так, что она войдет в действие только под нажимом огромной тяжести паровоза. Вижу, вы удивляетесь. Я ведь только что говорил, что МЗД взрывается в определенный час сама, без внешнего воздействия. А вот смотрите. Сталинов разобрал при нас одну из мин замедленного действия, показал несколько капсул, наполненных кислотой, Каждая из них была рассчитана на определенное время, после наступления которого пластинка внутри капсулы разъедается, предохранитель сбрасывается и происходит взрыв. Но можно ведь и по-другому, продолжал полковник. Кислота разъела пластинку, предохранителя больше нет, мина становится на боевой взвод и теперь сработает под нажимом того или иного веса. Вот какая это мина. Она открывает перед нами огромные возможности. Недавно в Таганроге было назначено совещание большой группы немецких штабистов. Наши подпольщики узнали о нем за три дня и заблаговременно заминировали зал. Взрыв произошел в точно определенное время. Десятки фашистских офицеров взлетели на воздух.